Глава 7 Скука и первые сюрпризы. «Аврора, тебя генерал зовет!» — проговорил торопливый Дин Вальни, остановившись у кровати, на которой сидела рыжая баронета Довульпа. Да Небесная пара уже встала из-за горизонта, освещая казарму, и хитрые лампы белого света, коими пользуются пришлые, уже погашены. Как они горят и почему гаснут по щелчку небольшой, вмурованной в стену дощечки, баронету не волновало. Мало ли какая-то магия. А магия не то, что занимала много места в жизни девушки. Зато ее сейчас немного взволновало другое. «Для тебя я леди Аврора!» — прорычала рыжая в сторону халумари. Ей порой действительно хотелось проучить наглых полупризраков, забывающих простейшее приличие. «Но это люди халумарского маркиза» и вряд ли он стерпит, если отбудскают его подданных. Потому приходится терпеть. Вот и сейчас девушка вздохнула, проводила наглеца взглядом, зевнула и тряхнула головой, отряхивая из себя липких духов сна. Меж тем новый день действительно принес суету. Выдался он слегка пасмурным, и благословенный сол застенчиво прятался за облаками, как за балдахином, лишь изредка выглядывая в небесные щелочки прорехи. Везде бегали халумарии, занимаясь только им ведомым делами. А девушка уже почти собралась. И на ней была подогнанная точно по фигуре новенькая кераса, надетая поверх красного фамильного дуплета. На керасе красовалась гравировка с большим гербом рода Довульпа, да сделанная со слов оружейника ярким лучом света, лазером. А еще была кольчужная юбка, сплетенная из того, что пришлые именовали «Титан». Легкая, как перышко, и прочная, как чешуя дракона. На руках – начищенные до зеркального блеска на локотнике и наруче. На ногах – удобные высокие сапоги с отворотами и подкованными каблуками и носами, отчего при каждом шаге по мостовой слышалось веселое «цок-цок-цок». И если удачно черпнуть каблуком по камню, то и вовсе полетят искры. Ключицу прикрывал стальной горжет, украшенный затейливым узором, а на плечах были надеты сложносоставные наплечники с тем же узором, что и на керасе, и напличники прикрывали руки до самых налокотников. Поверх кольчужной юбки сегментированы набедренники тесетты. Волосы подхватывал фамильный железный ободок, сделанный в виде узкого забрала, а нормальный шлем был приторочен к широкому кожаному поясу. В отличие от многих иных воительниц, Аврора берегла лицо, и если предстояла мясорубка, обязательно надевала оснащенный забралом шлем, пристегивая к нему кольчужный воротник. Матушка не зря говорила. Перед боем обязательно надевай на голову железо, не то шрамами женихов отвадишь. Вот старшенькая Виктория слушалась, и у нее теперь красивый-прекрасивый муженек из проличной семьи. К тому же по любви, а не по расчету. Аврора снова печально вздохнула. Ведь она даже немного завидовала сестре. Впрочем, на зависть нет времени. Надо собой строить свое будущее. И девушка поправила перевязь с висящими на ней тяжелой боевой шпагой, с колющим рубящим клином и вычурной гардой, с легкой рапирой мышеколкой с тонким трехгранным клинком, которую можно взять вместо парного кинжала в левую руку. И еще с ней можно податься слабости зверя-покровителя. Кроме них, на перевязи имелись четыре пистоля. Два фамильных кремневых и два больших двуствольных холумарских, заряжаемых с казенника готовыми навесками в латунных гильзах. Через плечо девушки также была перекинута оружейная сумка с порохом, пулями, вощеными пужами и запасными кремнями. А поверх пояса застегнут холумарский патронтаж для начиненных порохом и пулями гильз, именуемых патронами. Аврора не любила грохота стрельбы и вонь пороха, но глупо не пользоваться столь грозным оружием. Луком, что боевым, что охотничьим, девушка владела весьма посредственно. Не дворянское это дело. И потому на кровати сейчас лежал красивый-раскрасивый арбалет с хитрым рычагом, полукруглыми холумарскими колесами на стальных плечах, на кои была натянута тетива из скрученных железных нитей. Полупризраки называли его «блочным». А еще на этот арбалет можно прикрепить хитрую снасть, и тогда из него можно стрелять не только болтами, но и пулями и камушками. Самое то для охоты на мелкую дичь. Но с ним можно было идти на крупную дичь, ведь на оружии имели сменные защелки, позволяющие натягивать его с разной силой. И врет барон, что Аврора выучила только слова «телевизор» и «жрать». Она еще вызубрила на языке пришлых названий деталей оружия. Эксцентрики, приклад, оптический прицел, патрон, капсуль, боёк. Рыжая баронетта приподняла арбалет, уперла в плечо лакированный приклад, натертый для аромата лавандовым цветом, и прицелилась в окно, где за стеклом на подоконнике сидел большой ворон. Чёрная птица сразу же испуганно каркнула и взлетела, убираясь прочь, словно узнала оружие. Арбалет был невелик, очень удобен и легок в перезарядке, и к тому же очень красив. А хитрые холумарские болты при натяжке на самую дальную защелку в упор пробивали почти любой доспех, кроме цельнокованной кирасы. Но кираса есть далеко не у всех, а всякий сброд зачастую ничего лучше стеганок не имеет, а с ними болты управляются запросто. аврора улыбнулась. Подхватила и перекинула через левое плечо лямки большого мешка и глянула в большое и очень дорогое зеркало, повешенное на стену неподалеку. Потом поправила воротник и усмехнулась. На керасе даже был отгравирован шов, изображающий материнский отворот с не настоящими, а сделанными для красоты кожаными ремешками-застежками. Ибо традиция требует, чтобы перед дальним походом отцы подносили грудных детей матерям, И те, открыв глубокий ворот, напоследок кормили младенцев. Кто-то соблюдает традицию, кто-то нет, но Аврора о детях пока не думала. Сперва надо добиться положения в обществе, купить дом, нанять солуг. А на одну ночь лавеласов можно и в увеселительных заведениях поискать. Что до материнского ворота, все так носят, и без него не принято. А вот Виктория соблюдает, и ее муженек тоже. Себя же Аврора пока что не представляла матерью. Хотя от благочинного муженька с благородными корнями не отказалась бы. И хорошо, если с богатым приданым. Да где таких взять? Разве что при дворе, а туда еще попасть надо. И вот для этого и нужны рекомендательные грамоты. Получит грамоты, будет и муженек, и почетная должность, и достаток. Но время не ждет. Барон зовет. И девушка из рода Довольпа под неодобрительный взгляд Денвального схватила с кровати большую белую подушку, добавив ее коллекцию холумарских трофеев, и вышла с ней под мышку на улицу. Процессия была большой. Во главе стояла тяжелая, принадлежащая барону карета, запряженная шестеркой тяговых быков. На низком облучке огромоздился большой ящик, поверх которого была прикреплена сидушка для возницы. А на задней подножке сидела девчонка-ведьмочка, прижимая к себе сделанный из обычной мешковины увесистый узелок. Барон и в самом деле весьма необычен, расподобрал ту заморашку. Но не ее это, то бишь Авроры, дело лезть в причуду нанимателя. За баронской каретой стояла повозка с большим, обитым жестяными полосами сундуком во всю телегу. За ней вереница из трех крытых повозок по два быка каждая. В конце стояли бочка для воды на колесиках с одним бычком в упряжи и бочка с дурно пахнущим холумарским бизином. Среди всего этого особо выделялся обитый жестью и запертый на большие холумарские замки и, опечатанный сургучом, сундук на колесах. Рядом с вереницы, вокруг безземельной, безгербовой и ярко вырядившейся, как лацнехта, рыцарки, в кое Аврора узнала рассказчицу охотничьих баек, собралась большая ватага. Все солдатки, кроме пятерки из ближнего круга рыцархи, были в керасах и добротных шлемах-шапелях. И даже возницы одеты в серые гамбизоны с кочужными капюшонами, к которым сверху пришиты шлемы на затыльнике, похожие на небольшие чашечки для бульона, чтобы, значит, дубинка голову не пробила. А те пятеро одеты в четвертные доспехи. Керасы, гаржеты с высокими воротниками – Составные наплечники до локтей, сложные набедренники и хорошие шлемы с забралами. И по перчаткам было видно, кто из них натасканная на мушкетоны и пистоле возница, а кто доппельзольдерка, обученная о работе двуручным мечом и двуручным чеканом. Там же стояли легкие, но упичканные доверху оружием колесницы, и даже на бычках имелись попоны из холумарского каль... Ковм... Ковлара. Мудреное, однако, слово. Доппельзольднерги чуть что должны завязать бой и дождаться, когда подойдут остальные. Впрочем, рыцарка, закованная в полный доспех и с неплохим шлемом, на котором красовалось большое страусовое перо, тоже передвигалась на колеснице. И эта самодовольная падаль посмела накинуть на левый наплечник лисью шкуру и при этом ухмыляться, глядя в сторону рыжей баронеты. «Словно с нее самой сняла, а не со зверя». Аврору от этого чуть не перекосила как от кислых лимонов. «Но мы еще посмотрим, кто кого», — прошептала девушка и отвела взгляд, потому как не время для мести. И взгляд упала на скромно стоящую в сторонке повозку сестры Стефани, младшей жрицы Пресветлой Таурисы. Барон ругался в своей келье черными словами, узнав, что эта особа поедет с ним. Но потом открыл бутылку южноморского вина, выхлебал всю капли и со странной холумарской присказкой «Хрен с ней!» решил, что будь что будет. И, конечно, имелись собаки, но нездоровые мастифы-людожоры, а четверка неугомонных охотничьих псин, что слаям носились по площадке перед казармой, пугая холумари. «По местам!» — заорала горластая рыцарка, закончив раздавать указания. «По местам!» Хрипло завторила ей сержантка. и почему сержантки все хриплые?» — усмехнулась Аврора. «Вот все доедины, кого встречала. Даже у матушки была горлопанка». Но надо отдать должное, отряд был знатно вышкален. Возничья быстро повскакивали на облачки. Солдатки попрыгали в фургоны поверх мешков и ящиков по пять в каждую. Итого пятнадцать пеших, шесть колесничьих и семь возниц, наверняка тоже обучены оружию. Но тронулись не сразу, ибо господин барон долго что-то объяснял племяннику, показывая то на сундук на колесах, то на стоящего рядом с ним еще одного холумари, а лет тридцати пяти со светными пресветными волосами, одетого как средней руки горожанин, разве что ткань была пятнисто-зеленая. А после беседы, когда господин Дмитрий и его провожатый залезли внутрь кареты, барон поискал взглядом Аврору и кивком указал на повозку. Рыжая баронета быстро подошла к карете, скинула с плеча мешок и зашвырнула его наверх, на крышу. Следом забросила подушку и арбалет. А потом и сама взобралась, устроившись позади возницы на мягонькой-примягонькой подушечке. «Вот умеют же, халумари, делать удобные вещи!» Вскоре барон важно махнул рукой. «В путь!» — закричала рыцарка, и вереница тронулась. «Будем знакомы, командир!» Заговорил, как немного отъехали от КПП, сидящий напротив Дмитрия прапорщик, и протянул пятерню. «Степан, Степанович, Сизов!» Дмитрий пожал ему руку и откинулся на спинку кресла. Ночь сборов была тяжелая. То перепроверь, все пересмотри, здесь да засунь в сумку. Пять раз бегал на склад, получая всякие мелочи. А перегруженный мозг, несмотря на рис в красных глазах и тяжесть в голове, отказывался уходить в сон. Потому капитан молча слушал своего коллегу, даже не задавая вопросов по субординации и прочему. К тому же, еще с лейтенантских лет уяснил, что хорошего прапора одергивать нужно лишь изредка. Когда уйдет в штопор запоя или начнет слишком часто таскать домой казенную дрель. Ибо он ценный кадр и зачастую приходится принимать, каков есть. Другого днем с огнем не сыщешь. Если, конечно, прапор не вор. По такому точно плачет прокуратура. Повозка двигалась плавно, лишь немного раскачивая, словно траващик на рельсах. Потому как мягкая подвеска хорошо сглаживала колебания. Поехала в сторону пропускного пункта. но ну, а Сизов, который был с позывным паспорту продолжал говорить своим суховатым голосом. «Командир, я у нашего ночпрода три мешка картошки вымутил. Будет привал, на угольках забацаю с тушёночкой». «А я вот думаю, местным говядину нельзя». «Они по этой части, как индусы со священными коровами. Но это все понятно. А есть ли сухие кубики со вкусом говядины? Им это можно или нет? Там же ни одна животина не пострадала!» Дмитрий улыбнулся, покачал головой и тихо ответил. «С нами монашка. Она как раз по говяжьей части. У нее можно спросить. И ты, которая худющая с рогами? Да она сама как суповой набор». Усмехнулся прапор и приложил к вискам кулаки с выпрямленными указательными пальцами, изображая рога Потом вздохнул и продолжил <связь> «А я интересно, фотку можно или нет?» Дмитрий снова усмехнулся и, чтобы хоть как-то себя занять, окинул взглядом нутро кареты И достал из жестяного сейфа под сиденьем карту, где полагалось отмечать пройденный маршрут и делать заметки Затем капитан поддел рукой и разложил складной столик, приделанный к стене, совсем как вкупа поезда, и, плотно задернув шторки на окошках, расстелил шуршащую бумагой карту и стал водить пальцем. На потолке кареты горел обычный светодиодный светильник, роняющий ровный белый свет на людей, вещи и нарисованную местность. Пока искал фломастер и ручной фонарик, проворонил момент, когда на столике появились жестяные стопочки и фляжка. «За знакомство, командир!» подмигнул прапор и разлил по стопкам. Дмитрий протер затекшее от недосыпа лицо и принял предложение. Для сна и здоровья, так сказать. А потом вернулся к карте. Палец заскользил туда-сюда и вскоре остановился у жирной точки с надписью «Керенборг». Казалось бы, просто... Всего-то надо от условного Подмосковья добраться до места параллельного в этом мире Петербургу. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Придется идти на северо-запад и пересечь поперек все королевство. Однако, если двигаться напрямик, путь преграждали небольшие, но сложные для транспорта горы. А горы надо огибать, и этот крюк добавлял к маршруту лишние 100-200 камея. Из хорошего часть пути проляжет через неплохо изученный Галипас, имеющий на постоянной основе представительство землян и стоящий на берегу Большого залива. Местный завод его Сабо-Маре Узкое море. А затем можно пойти, оставив менее чем в 10 километрах в стороне столицу королевства Коруну. Помимо местного мегаполиса, на пути лежало много мелких городков, где можно пополнить запасы провианта и питьевой воды. Из плохого... Местные дороги ведут вокруг столь же многочисленных проклятых мест. Иногда от этого получаются разрывы, когда между поселениями нет ни одной живой души. А местные преодолевают эти участки побыстрее и только днем. Либо делают крюк во многие десятки километров. Оставаться же во многих проклятых местах на ночь смерти подобно. И нормальная защита от агрессивной нечисти пока не придумали, хотя пойманный Юркиной хитростью призрак монаха дал очень много информации. Дмитрий вздохнул, снял колпачок с фломастера, глянул на часы и отметил на карте время убытия. Час ночи по Москве. 10 ноября 2046 года. По местному времени 6.00. А по местному календарю сейчас третий день восьмого месяца года 5520 -го, что на шкале земной истории попадало на самую середину 16 века. На Матушке-Земле в это время набирала обороты эпоха Возрождения. Конкистадоры покоряли Новый Свет. Совсем недавно скончался Леонардо да Винчи. А будущий правитель российского царства Иван Грозный был пока еще десятилетним пацаном. Но это весьма условно. Ибо надо учитывать, что год здесь длиннее земного на 6 дней. А сутки короче на полтора часа. К тому же местная история идет несколько иными путями. В общем, первый день пути начался... И первым препятствием станет гнилой березняк. Сестрица Стефани тоскливо глядела сквозь пальцы на удаляющуюся крепость Халумария. Монашка закрыла лицо ладонями и медленно покачивалась вместе со своей повозкой. Неизвестно, сколь долго затянется путь. А вдруг на это уйдут месяцы и даже годы? Было страшно. Стефани никогда не уходила от храма дальше торговой площади. Как отдали на служение семь лет, так и не было нигде. И было непонятно, зачем она понадобилась в походе. Она же просто писарка и соколятница с правом муженья и лишь ничтожная проводница воли и слова Таурисы в провинциальном городе. Но ослушаться матушку нельзя. Тогда долгие годы служения осыпятся в пыльную дорогу бытия позорным навозом. Никто даже пачкаться не станет, лишь будут брезгливо морщиться». Рядом, на жердочке, закликотал взволнованный почтовый сокол. Один из троиц, что дали в пути. «Тихо, хороший, мне тоже не хочется ехать», – прошептала сестрица. Она раздосадованно поджала губы и откинулась на стенку повозки, а потом провела по воздуху ладонью, отчего завязки на шторке дернулись, как живые змейки, и развязались. Светлая ткань закрыла собой это проклятое утро, оставив лишь узкие щелочки, в которые пробивался свет». Найти бы тех, кто притащил в Киренборг те вещи, несущие в себе запретное колдовство, задушило бы голыми руками. Но мечты мечтами, а на столь длительное время надо себя чем-то занять. И потому сестрица Стефани достала из походной сумки старую, пропитанную пылью книгу с походными молитвами. Она прикрыла глаза и зашептала, открываясь высшей силе. Сила никогда не отвечала напрямую, но и мимолетного ее касания было достаточно, чтобы ощутить единение с небесами. «Да будет милость Тауриса обращена на стадо рогатые и стада двуногие!» Едва слышно прошептала жрица и замолчала, прижимая книгу с потрепанным и аккуратно подклеенным переплетом к груди. Богиня, как всегда, молчала, а вместо нее откликнулись тауры, бычки и коровы, запряженные в повозки и колеснице. Стефани почувствовала внутри себя медленную и размеренную поступь рогатых созданий под до сих пор упругой после позавчерашнего дождя дороги. Тяжкое дыхание валов в повозке барона и жужжание многочисленной мошкары, кружащейся над животными. Но сила имела обратную сторону. Разум туманился и затуплялся, уподобляясь усталому валу с ермом на шее. Разум тянулся в царство сна. м м Тихо протянула Стефани и улыбнулась теплу и уюту сонного забвения. Она всегда тянулась к рогатам, как средству от бессонницы. А тут еще и повозку покачивала, как детскую колыбель. Веки налились тяжестью, а руки ослабли, отчего книга, зажатая в пальцах, упала на колени. «Скучно!» – протянула Аврора. Она сидела на крыше кареты и, кажется, несмотря на мягкую подушку, отсидела себе зад. Уже полдня прошло, а все еще ничего не происходило. В казарме хоть телевизор был, там разные яркие картинки. «Скучно!» Повторила девушка и откинулась на спину, на горячую от лучей небесной пары крышу, и подложила под голову руки. Легкий ветер доносил стрек от кузнечиков, песни малых птах и мычанья. Ветер, пах, полевыми травами, березы, коровами и еще чем-то совершенно незнакомым. Когда совсем рядом с дорогой пискнула мышь, лисица внутри Авроры сразу же взбудоражилась, и девушка подхватила арбалет, натянула тетиву на самую слабую защелку, а потом вместо болта сунула на ложе свинцовую пулю. Когда вскинула арбалет, внимательно прислушалась. И стоило мыши пискнуть еще раз, выстрелила. Арбалет негромко лязгнул, пуля отрывисто свистнула и ткнула в землю в 10 шагах от дороги. Нет, не попала. Слишком далеко и слишком шумно. Но зверь-покровитель все равно тянул к проклятию рода – мышкованию. Хотя, если поразмыслить, то какое в бездну это проклятие? Вон иные и облик теряют, и с ума сходят. А здесь всего-то дел – утолить тягу к охоте на грызунов. Аврора вздохнула, потом повела носом и принюхалась к непривычному аромату И пахло, что совсем не удивительно из кареты Ведь халумари принесли с собой много новых и необычных запахов Девушка отложила арбалет, перевернулась на живот, подалась немного вперед И свесила голову с края, стараясь заглянуть внутрь Но стекло было плотно закрыто шторкой Шмыгнув носом, рыжая баронетта выбрала новую цель для стрельбы, но на этот раз двуновую. Когда взвела арбалет, то положила на ложе не пулю, а тростинку с прорезьями, как у флейты. Палец плавно надавил на спусковой рычаг, но в самый последний момент замер, потому как взгляд девушки столкнулся со взглядом рыцарки, кажется, леди Виолетты. И хотя арбалет был нацелен не на неё а на ту солдатку, что грубила в холумарской лечебнице, Рыцарка опустила руку в кожаной перчатке на эфес своего клинка. Казалось, она оскалилась, словно дикий зверь. И смотрела теперь из-под лобья тяжелым взором. Молчаливая дуэль застывших в напряжении воительниц, чьим оружием сейчас были остры, как бритва взгляды, затянулась на десяток ударов сердца. И каждая ждала, что соперница отвернется или опустит глаза. Но не случилось. Аврора зловредно ухмыльнулась и снова мягко надавила на спусковой рычаг. Тростинка пропела короткую песню, как та же пастушья флейта. Сразу после этого солдатка громко взвизнула и схватилась за бедро, начав его растирать. «И синяк там будет знатный! Даром, что ли, свинцовая отливка убивает белок, крыс и мелкую птицу?» «Гиена паршивая!» Сквозь зуба процедила Оледи Виолетта, на что Аврора звонко хохотнула в ответ. Но буквально через мгновение положила арбалет на крышу, вскочила на ноги и выхватила из петель на перевязи два тяжелых холумарских пистоля. Ибо сидящая на задней подножке подобрашка истошно завизжала и вмиг стала не до шуток. «Стоять!» Тут же закричала сержантка, поднимая сжатую в кулак руку. Карета качнулась и замерла. Позади идущие повозки тоже встали под громкое и недовольное «му» тяговых бычков. Из них с стопотом, звоном металла и руганью посыпались солдатки. Замарашка, бледная как известь, прижимая к себе узелок, соскочила на пыльную колею, разделенную зеленой полосой короткой травы. Она испуганно попятилась от повозки, будучи только в одной деревянной сандалии на правой ноге. «Левая нога босая». Аврора огляделась и, не увидев врагов, радостно улыбнулась. «Хоть какое-то развлечение!» Недолго думая, рыжая баронета спрыгнула с крыши кареты в высокую траву, росшую вдоль дороги. Обычная солдатка там бы осталась лежать с переломанным под тяжестью доспеха хребтом. Или орала от боли в сломанных ногах. Но Аврора не совсем человек. Ее уберег внутренний зверь-покровитель. Девушка выставила вперед стволы пистолей, Быстро присела и заглянула под карету. Никого. Лишь приоткрылась решетка на окошке, и из глубины показался взволнованный барон. С противоположной стороны кареты, держа в руках долиную пику, подошла рыцарка. Она несколько раз ткнула между колес, но, конечно же, ничего не нащупала. «Чего орешь, как безмозлая лягушка?» Обернулась к подобрашке Аврора. «Оно там!» Вытянув палец в сторону кареты, пролепетала девчонка и несколько раз быстро осенила себя знаком небесной пары. От смелости, какую показывала перед бароном, чтоб тот взял с собой, не осталось и следа. Ну, с потусторонними всегда так. Пока не встретили смелые, до да щеки надувшие, а как выскочит, так нутро сразу силу теряет. У иных до того, что говно по ногам бежит. Стоящие неподалеку солдатки переглянулись и тоже осенились. «Ну и что там?» — повторила Аврора вопрос, закипая. Она выпрямилась и пристально поглядела на заморашку. «А ну, схватила за ногу и сняла с меня сандалию!» — отозвалась та. «Там ничего нет, но сандалии тоже нет!» — робко ответила подобрашка. «Дура! Ты зацепилась за ветку, сама оборонилась просонья, а сейчас вопию, что сняли!» «Ну, я не вру, госпожа!» — пролепетала девчонка. С той стороны кареты громко выругалась рыцарка. «Еще раз пустую под ними шум, всыплю ужину плетей!» Аврора усмехнулась и тут же замерла, заметив краем зрения движения. Девушка-леса, не поворачивая головы, скосила глаза на дорогу. А там имелась лишняя тень. «Вот тень от пики, вот тень от кареты, тень от рыцарки, тень от травы». Но к ним добавилась тень худощавой руки, осторожно дотронувшейся кончиками пальцев до наконечника пики, как если бы кто прятался под дном кареты и хотел отвести от себя оружие. Аврора сделала вдох и снова быстро присела. А взгляд стал шарить по дереву дна, опорам колес и железным подпругам. Никого. «И демони!» – процедила рыжая баронета лиса – проведя перед лицом дулом пистоля сверху вниз, как учили в орденской школе, и прищурилась, как показывала матушка. Легонько защипала нос. Значит, здесь только что кто-то был и даже след не успел простыть. И этот кто-то действительно потусторонний.